Он нашел выключатель и зажег свет. Содержимое кладовки ничем не отличалось от соседних. В углу стояла пара старых горных лыж. Валандер удивился. Он не мог представить себе Светберга, мчащегося по снежному склону. Впрочем, визит к стуре Бьёрклунду показал, что они совсем не знали Светберга. Думали, что знали. Оказалось, что важнейшие события его жизни прошли мимо них. Я, копаюсь в его тайнах, подумал... Валандер, и даже представить не могу, что тут может обнаружиться. Он внимательно осмотрел тесную кладовку. В отличие от квартиры, тут царил образцовый порядок, все лежало на своих местах. Он начал с картонных коробок и чемоданов. Светберг, по-видимому, не любил ничего выкидывать. Башмаки, куртки, как минимум, двадцатилетней давности». Он методично рассматривал и откладывал вещь за вещью. В одном из чемоданов лежали старые фотоальбомы. Он сел на сундучок и перелистал верхний. Множество старых фотографий, люди на фоне сконских пейзажей, какие-то празднества в саду, где все в неестественных позах замерли перед неизвестным фотографом. Многие снимки сделаны настолько общим планом, что лица различить невозможно. Вот убирают свеклу на поле, на заднем плане телеги и лошади. Возчики приветственно подняли кнуты. Над горизонтом полоса облаков. Чувствуется, что земля тяжелая и мокрая. Никаких надписей на обороте, никаких имен. Он просмотрел три альбома, все похожи один на другой. Валандер предположил, что самые последние снимки сделаны позже, чем в тридцатые годы. Он осторожно собрал фотографии и положил альбомы на место. Все эти люди, давно умершие, вдруг ожили на мгновение, словно выглянули на свет из своих могил. В одном из чемоданов он нашел старые скатерти, в другом — еженедельники шестидесятилетней давности. В углу за сломанным обитым зеленым сукном ломберным столиком стояла коробка. В ней был странной формы кусок дерева. Он не сразу понял, что это болванка для париков. Осмотр кладовки занял не меньше часа. Ничего такого, что привлекло бы его внимание, Валандер не нашел. Он распрямился, потянулся с хрустом и огляделся еще раз, надеясь, что обнаружит что-то, чего здесь не хватает. Какое-то пустое место, где что-то стояло, а теперь исчезло. Или, скажем, дорогой любительский телескоп. Он вышел из подвала и запер за собой дверь. Выйдя на улицу, он почувствовал, что очень хочет пить. Валандер дошел до кондитерской на южной стороне главной площади и заказал чашку кофе и минеральной воды. Ему захотелось взять к кофе венский хлебец. Вспомнил, что ему этого делать не следует, но хлебец все же купил. Через двадцать минут он вернулся в дом на малой Норрегаттен и поднялся в квартиру Светберга. В доме стояла мертвая тишина. Подойдя к двери, он глубоко вдохнул, отцепил ленту полицейского заграждения и, не обращая внимания на многочисленные запретительные плакатики, вошел в квартиру. С улицы доносился немилосердный грохот бетономешалки. Он прошел в гостиную, невольно поглядев туда, где лежал Светберг, и выглянул в окно. Грохот бетономешалки отражался от каменных стен домов. Рядом с бетономешалкой стоял грузовик, Несколько человек разгружали стройматериалы. И тут Валандеру пришла идея. Он спустился на улицу. Пожилой мужчина, голый по пояс, лил в бетономешалку воду из шланга. Увидев Валандера, он кивнул, по-видимому, мгновенно опознав в нем полицейского. — Жуть, что здесь было! — воскликнул он, стараясь перекричать грохот. — Мне надо с вами поговорить! — сказал Валандер. Человек со шлангом подозвал молодого парня, курившего в тени. Тот принял у него шланг. Они обогнули угол дома, звук бетономешалки сразу стал намного слабее. «Значит, вы знаете, что здесь произошло?» — спросил Валлендер. «Полицейского застрелили. Светберга. Так и есть. Я хотел узнать, когда вы начали здесь работать. Или только приступайте. Мы пришли в понедельник. Будем перестраивать подъезд». А когда запустили бетономешалку? Тот подумал. Должно быть во вторник, часов в одиннадцать дня. И она все время работает? Стараемся не останавливать. С семи до пяти иногда и подольше. А она все время стоит на одном и том же месте? Да. Значит, вы видите все, кто входит и выходит из дома? Рабочий только сейчас понял, куда клонит Валлендер, и сразу сделался серьезным. Вы, разумеется, не знаете, кто здесь живет, продолжил Валендер. Но кто-то наверняка мелькает довольно часто. Я даже не знаю, как выглядел этот полицейский. Валандер об этом не подумал. «Я попрошу показать вам снимок», — сказал Валандер. «Как вас зовут?» «Нильс Линман. «Точно как этого, который ведет передачу про природу». Валандер смутно припомнил ведущего программы про животных, исправно выходящие уже много лет подряд. «А вы ничего необычного не заметили, пока тут работали?» — спросил он, тщетно пытаясь найти в карманах ручку и кусок бумаги. «Как то необычного?» «Ну, может быть, кто-то вел себя странно, нервничал, спешил куда-то. Обычно люди замечают, если что-то не так». Линман задумался. Валандер ждал. По-прежнему было жарко, ему опять понадобилось в туалет. «Нет, наконец», — сказал Линман. «Не припоминаю. Может быть, Роббан что-то видел?» «Роббан? Ну, тот, со шлангом». Хотя, сомневаюсь, у него на уме только его мотоцикл. У Валландера непостижимым образом оказалась при себе визитная карточка. Он сунул ее в нагрудный карман мешковатого комбинезона Линмана. «Сейчас пришлю Роббана». Разговор с молодым рабочим был очень коротким. Его звали Роберт Тернберг, и он, похоже, даже не знал, что в этом доме кого-то убили. И, разумеется, он ничего такого не заметил. Валандер подумал, что если даже на малый нор Регаттен ни с того ни с сего появится слон, Тернберг не обратит на него никакого внимания. Ему он даже визитной карточки не дал. Поблагодарил и вернулся в квартиру. Теперь, во всяком случае, есть вполне правдоподобное объяснение, почему никто не слышал выстрелов. Он прошел в кухню и позвонил в полицию. На месте была только Ан Брит. Валандер попросил ее привести фотографию Светберга и показать рабочим. У нас там полно полицейских, они опрашивают жителей, а рабочих скорее всего забыли, сказала она. Валандер вернулся в прихожую какое-то время стоял не шевелясь, пытался отбросить все не имеющее отношения к делу, отсеять шелуху. Много лет назад, когда Валандер только начинал работать. В Истотской полиции Рюдберг так и выражался отсеять шелуху.